Часть 3. Столкновение миров. Глава 20. В лапах закона. 1. К 2 часам того же дня они находились на сотню миль западни, и Джек Усой Ру казалось, словно он тоже бегал с луной. Так всё прошло легко. Несмотря на жуткий голод, Джек маленькими глотками пил воду из ржавой кружки, ждал пробуждения волк. Наконец тот шевельнулся, сказал: "Теперь готов, Джек". Усадил подростка на спину и рысцой побежал к доелью. Пока волк сидел на тротуаре и старался не привлекать к себе внимания, Джек вошёл в Делавский Burger King. Сначала направился в туалет и разделся по пояс. Даже в туалете от сводящего с ума запаха жареного мяса его рот наполнился слюной. Он вымыл руки, подмышки, грудь, лицо, потом сунул голову под кран и вымыл волосы жидким мылом. Мятые бумажные полотенца одно за другим летели на пол. Наконец он решил, что может идти к прилавку. Девушка в униформе смотрела на него с подозрением, пока он заказывал еду. Джек подумал, что из-за мокрых волос. Ожидая приготовления заказа, девушка отступила от прилавка к окошку выдачи. Без тени смущения продолжала разглядывать Джека. В первый воппер Джек вгрызся едва повернувшись к стеклянным дверям. Сок побежал по подбородку. Он так проголодался, что глотал практически не пережёвывая. В третий огромный укус уговорил почти весь большой сэндвич и уже отправил в рот остаток, когда увидел сквозь дверь, что рядом с волком собралась толпа малышни. Мясо застыло во рту, пищевод пережал. Джек поспешил к выходу, пытаясь на ходу освободить рот, протолкнуть в желудок кашу из мяса, хлеба, солёных огурцов, листьев салата, помидоров и соуса. Дети с трёх сторон кружили вокруг волка, таращись на него так же открыто, как девушка за прилавком таращилась на Джека. Волк сидел на тротуаре на корточках, согнув спину колесом и втянув голову в плечи, как черепаха. В уши, казалось, прилипли к голове. Еда распирала горло Джека, как мяч для гольфа, а когда он судорожно сглотнул, продвинулась вниз на самую малость. Краем глаза волк заметил его и сразу расслабился. Высокий молодой мужчина в синих джинсах открыл дверцу потрёпанного красного пикапа, который стоял у тротуара в футах в пяти или в шести от них, привалился к кабине и с улыбкой наблюдал за происходящим. Твой бургер, волк. Джек пытался говорить не перенуждён, протянул волку коробочку, которую тот обнюхал. Потом волк поднял голову и откусил огромный кусок коробки. Начал методично жевать. Дети, потрясённые и зачарованные, подступили ближе, некоторые хихикали. "А он кто?" спросила маленькая светловолосая девочка с двумя косичками, завязанными розовыми пушистыми ленточками. "Он монстр?" короткостриженый мальчишка лет 7 или 8 встал перед девочкой. Ван Халк, правда? Он действительно Халк. Эй, эй, правда? Волку удалось извлечь остаток воппера из картонного контейнера. Лёгким движением ладони он отправил сэндвич в рот. Кусочки салатного листа упали между большими коленями. Майонез и мясной сок потекли по подбородку, щеке. Всё остальное превратилось в коричневую массу, разминаемую огромными зубами волка. Проглотив сэндвич, он принялся вылизывать коробку изнутри. Джек мягко забрал у него контейнер. «Нет, он всего лишь мой кузен. Он не монстр, и он не Халк. Почему бы вам, детки, не заняться своими делами и не оставить нас в покое, а? Идите, отстаньте от нас». Они продолжали таращиться. Теперь волк облизывал пальцы. «Если вы и дальше будете таращиться на него, он разозлится. Я не знаю, что он может сделать со злостью». Мальчик с короткой стрижкой достаточно часто видел трансформацию Дэвида Баннера, чтобы знать, чем может обернуться злость этого чудовищного пожирателя контейнеров Бургер Кинга. Он отступил на шаг. Большинство детей последовало его примеру. «Пожалуйста, уходите», попросил Джек, но дети снова застыли. Волк поднялся горой, сжал кулаки. «Бог вас поколотит, не смотрите на меня», проревел он. «Не заставляйте меня чувствовать, что я смешон. Все заставляют меня чувствовать, что я смешон». Дети бросились в рассыпную. Тяжело дыша, с прилипшей к лицу кровью, волк стоял и смотрел, как они убегают по главной улице Дэйвила и скрываются за углом. Волк, Когда они исчезли, он обхватил грудь руками и нерешительно посмотрел на Джека, очень смущённый. Не следовало волку кричать, они такие маленькие. Такой испуг только пойдёт им на пользу. Услышал Джек незнакомый голос и понял, что молодой человек по-прежнему стоит, привалившись к кабине красного пикапа и улыбается им. Сам никогда такого не видел. Кузен, говоришь? Джек настороженно кивнул. Эй, только не думайте, что я хочу вас задеть или что-то такое. Он шагнул к ним, добродушный, черноволосый молодой человек в жилетке и клетчатой рубашке. «Я особенно не хочу, чтобы кто-то почувствовал себя смешным». Он замолчал, поднял руки и ладонями к ним. «Я просто подумал, что вы, похоже, какое-то время в дороге». Джек посмотрел на Волка. Тот от смущения всё ещё обхватывал себя руками, но сквозь круглые очки уже косился на этого странного типа. «Я знаю, что такое дорога», — продолжил мужчина. «Будьте уверены, в год окончания старой доброй ДСШ...» Денвилской средней школы, знаете ли, я на попутках добрался до Северной Калифорнии и обратно. Короче, если вам на запад, я могу вас подвести. Не могу, Джэк, громовым театральным шёпотом откликнулся волк. Как далеко на запад, спросил Джэк. Мы хотим добраться до Спрингфилда. У меня друг в Спрингфилде. Эй, нет проблем, сеньор, мужчина вновь скинул руки. Я еду в Кайогу, это на границе с Оллинойсом. Позвольте мне купить бургер и в путь. Дорога прямая. «Через полтора часа, может, раньше, вы будете на полпути к Спрингфилду». «Не могу», — вновь прокрепел Волк. «Есть только одна сложность. У меня кое-что лежит на переднем сиденье. Одному из вас придётся ехать в кузове. Там довольно ветрено». «И вы просто не представляете, как это здорово», — и Джек говорил чистую правду. «Увидимся, когда вернётесь». Волк начал возбуждённо приплясывать. «Честно. Мы будем здесь, мистер, и спасибо вам». Как только мужчина миновал стеклянную дверь, Джек повернулся к волку и что-то зашептал. Когда молодой человек, Билл Томсон по прозвищу Бэг, вернулся к пикапу, держа в руках ещё два контейнера с вопперами, успокоившийся волк стоял на коленях в открытом кузове и держался руками за борт. Рот волк приоткрыл, нос поднял. Джек сидел на пассажирском сиденье, окружённый большими полиэтиленовыми мешками, плотно запечатанными и, судя по запаху, обильно сбрызнутыми освежителем воздуха. Сквозь прозрачные стенки виднелись зелёные черенки, покрытые почками. «По мне ты по-прежнему слегка голоден», — молодой человек бросил Волку в опер. Садясь на водительское сиденье, посмотрел на Джека поверх пластиковых мешков. «Мне показалось, он поймает его зубами. Только не подумай, что я хочу обидеть твоего кузена. На, возьми, он свой уже слупил». И когда они вылезли из пикапа в сотни миль к западу, Волка переполняла радость от того, как ветер свистел в ушах. Его буквально загипнотизировала скорость и разнообразие запахов, которые улавливал нос в этом полёте. Глаза сверкали, отмечая малейшие изменения ветра. Волк вертел головой с стороны в сторону, подставляя нос под набегающий поток воздуха. Бак Томсон назвался фермером, говорил без перерыва все 75 минут, в течение которых вдавливал в пол педаль газа и не задал Джеку ни единого вопроса. Когда высадил их на усыпой просёлочной дороге рядом с административной границей Кайоги, остановив пикап возле уходившего за горизонт кукурузного поля, сунул руку в нагрудный карман рубашки и достал самодельную папиросу из тончайшей белой бумаги. Я слышала в красноглазах: "Но твой кузен это нечто. Он отдал папиросу Джеку. Когда он взбудится, пусть сделает несколько затяжек, то, что доктор прописал". Джек рассеянно сунул косяк в карман и вылез из кабины. "Спасибо, Бак". А как он ест? Нечто. Каким образом тебе удаётся заставить его слушаться? Кричишь вперёд, пошёл. Как только волк понял, что поездка закончена, он спрыгнул на землю. Красный пикап укатил, оставляя за собой длинный шлейф пыли. "Давай сделаем это ещё раз", воскликнул волк. "Джеки, давай сделаем это ещё раз". "Я бы с удовольствием", ответил Джек. "Пошли, для разнообразия пройдёмся. Кто-нибудь до да проедет мимо". Он думал, что удача наконец-то повернулась к нему лицом, и очень скоро они с Волком пересекут границу Эллинойса. Он не сомневался, что всё переменится к лучшему, едва не доберутся до Спрингфилда и школы Тейера, и Ричарда. Но Джек отчасти ещё жил в сарайном времени, где нереальное раздувало и искажало реальность. И когда на них вновь обрушились неприятности, произошло это так быстро, что он не мог ничего контролировать. Прошло много дней, прежде чем Джек увидел Эллинойс, и на всё это время он вновь угодил в сарай. 2. Невероятно быстрая череда событий, которая привела их в лучезарный дом, началась через 10 минут после того, как Джек и Волк прошли мимо на удивление маленького щита-указателя, сообщившего им, что теперь они в городе Каюга с населением 23 568 человек. Сам город не просматривался. Справа тянулось бескрайнее кукурузное поле, слева ничем не засеяное, так что они видели, как дорога чуть поворачивает, а потом устремляется к пустынному горизонту. И после того, как Джека узнал, что им, вероятно, придётся дойти до городка, прежде чем удастся поймать попутку, на дороге появился автомобиль, который быстро к ним приближался. "Ехать в Козове", закричал Волк, радостно вскинув руки над головой. "Волк едет в Козове, прямо здесь и сейчас. Нам в другую сторону. Успокойся и пусть проедет мимо. Опусти руки, а не то водитель подумает, что ты ему сигналишь". Сняхоты Волка пустил руки, а автомобиль уже достиг поворота. «В кузове не поедем!» — в голосе волка слышалась детская обида. Джек выкачал головой. Он всматривался в овальный медальон на запыленной белой передней дверце автомобиля. Там, возможно, было написано «Окружная парковая комиссия» или «Управление охраны природы». Машина могла принадлежать сельскохозяйственному агентству штата или Департаменту общественных работ Каюги. Но когда она вошла в поворот, Джек увидел, что это патрульный автомобиль. «Это коп Волк, полисмен». «Так что расслабься и просто шагай. Нам не нужно, чтобы он останавливался». «Кто такой Каписмен?» Волк понизил голос. Он видел, что автомобиль уже мчится к ним. «Каписмен убивает волков?» «Нет», — ответил Джек. «Будь уверен, они никогда не убивают волков». Но эти слова не помогли. Волк схватил Джека за руку, и его пальцы дрожали. «Пожалуйста, отпусти меня», — возмолился Джек. «Он подумает, что это странно». Рука волка упала. Патрульный автомобиль мчался к ним. Джек глянул на водителя, потом развернулся и отошел на несколько шагов, чтобы наблюдать за волком. Выдеенный его не порадовал. За рулем сидел палисмен с широким властным лицом. Сколы заплыли жиром, а у волка на лице читался ужас. Глаза сверкали, ноздри раздувались, он скалил зубы. "Тебе действительно понравилась поездка в кузове этого пикапа, да?" спросил его Джек. Страх слегка поутих. Волку даже удалось улыбнуться. Патрульный автомобиль проскочил мимо. Джек обратил внимание, что водитель повернул голову в их сторону. Всё хорошо, в голосе Джека слышалось облегчение. Он едет дальше, нам не о чем беспокоиться, волк. Но тут он услышал, что шум двигателя снова нарастает. Кописмен возвращается. Наверное, ему снова надо в каюгу. Иди вперёд и делай как я, не смотри на него. Волк и Джек продолжили путь, делая вид, что не замечают патрульного автомобиля, который неспешно катил за ними. С губ волка сорвался полустон, полувой. Патрульный вновь выехал на проезжую часть, обогнал их, сверкнули тормозные огни, и автомобиль, под углом съехав на бочину, перегородил им дорогу. Полицейский открыл дверцу, поставил ноги на землю, потом поднялся с сиденья. Он был ростом с Джека, а весь его вес сосредоточился в лице и животе, ноги соломинки, руки и плечи нормального, пропорционально сложенного мужчины. Живот, упрятанный в коричневую форму, 15-фунтовая индейка, выпирал по обе стороны широкого коричневого ремня. Мне не терпится это услышать. Коп облокотился на открытую дверцу. Так что у вас за история? Выкладывайте. Волк отступил за Джека, сутулился, глубоко засунул руки в карманы комбинезона. Мы идём в Спрингфилд патрульной, ответил Джек. Добирались на попутках. Полагаю, нам не стоило этого делать. Ты полагаешь, что не стоило? Срань господня. А этот парень, который пытается спрятаться за тебя, он кто? Волки. Волки. Волосатые двуногие гуманоиды с планеты Кошеек. Звёздный воин. Он мой кузен. Джек лихорадочно подстраивал историю под волка. Мне надо отвезти его домой. Он живёт в Спрингфилде со своей тётей Элен. Я хочу сказать: "С моей тётей Элен. Она учительница в Спрингфилде". И что он сделал? Откуда-то удрал? Нет, нет, ничего подобного. Просто коп бесстрастно смотрел на Джека. Его лицо не выражало эмоций. Имя, фамилия. Перед мальчиком возникла дилемма. Волк наверняка назовёт его Джеком, какой бы имён не назвал копу. "Я Джек Паркер", а он: "Помолчи. Я хочу, чтобы этот слабоумный сам мне ответил. Давай, ты помнишь своё имя, кретин?" Волк сжался за спиной Джека, вдавил подбородок в нагрудник комбинезон, что-то пробормотал. "Не слышу тебя, сынок", волк прошептал волк. "Ну, волк. Наверное, мне следовало догадаться. А как твоё имя, или тебе просто дали номер?" Волк закрыл глаза, сжал ноги. "Говори, Фил", поспешил ему на помощь Джек, в надежде, что это простое имя волк сможет запомнить. Но едва он раскрыл рот, как волк вскинул голову, распрямил спину и заорал: "Джек, Джек, Джек, волк! Мы часто зовём его Джек", вмешался Майк, зная, что уже поздно. Потому что он очень любит меня, и иногда только я могу с ним справиться. Я, наверное, останусь в Спрингфилде на несколько дней, чтобы убедиться, что он освоился. Меня тошнит от твоего голоса, Джек. Почему бы тебе и старому доброму филу Джеку не сесть на заднее сиденье? Мы поедем в город и во всём разберёмся. Когда Джек не шевельнулся, коп положил руку на рукоятку огромного пистолета, который висел на перетягивающем живот ремне. В машину, он первый. Я хочу выяснить, почему вы оказались в сотни миль от дома в учебный день. В машину, быстро. Патрульный, начал Джек, а за его спиной волк прохрипел. Нет, не могу. «У моего кузена проблема», — пояснил Джек. «Клаустрофобия. Замкнутое пространство, особенно кабины автомобиля, сводят его с ума. Он может ездить только на пикапах, в кузове, под открытым небом». «В машину!» — рявкнул полисмен, открывая заднюю дверцу. «Не могу!» — взвыл Волк. «Волк не может! Воняет, Джек, там воняет!» Его нос и губы дергались. «Заставь его сесть в машину, или это сделаю я», — предупредил Джека Коп. «Волк, это быстро!» Джек потянулся к руке волка. Тот, сняв охоты, позволил взять себя за руку. Джек потянул его к заднему сиденью патрульного автомобиля. Волк буквально волочил ноги по асфальту. Какое-то время казалось, что всё получится. Волк уже находился на расстоянии вытянутой руки от распахнутой дверцы. Потом он содрогнулся всем телом, упёрся обеими руками в дверную раму. Это выглядело так, словно он собирается оторвать половину крыши, совсем как цирковой силач разрывает толстый телефонный справочник надвой. Пожалуйста, ровным голосом обратился к нему Джек. Мы должны. Но Волк был в ужасе. Его переполняло отвращение к тому, что он унюхал в кабине. Он яростно замотал головой. Слюни текли изо рта и капали на крышу патрульного автомобиля. Полисмен обошёл Джека и снял что-то с ремня. Джек успел только понять, что это не пистолет, прежде чем коп профессионально ударил Волка дубинкой по основанию черепа. Верхняя часть тела Волка упала на крышу, а потом Волк медленно сполз на пыльную дорогу. Зайди с другой стороны, приказал коп, цепляй дубинку к ремню. Нам надо затащить этот большой кусок говна в машину. Через 2 или 3 минуты дважды уронив тяжёлое тело волка на дорогу, они ехали в Кайогу. Я уже знаю, что ждёт тебя и твоего слабоумного кузена, если он твой кузен, в чём я очень сомневаюсь. Коп смотрел на Джека в зеркало заднего вида, и его глаза напоминали изюминки, которые только что окунули в свежий дёготь. Вся кровь в теле Джека отлила вниз к ногам, а сердце гулко забилось. Он вспомнил про самодельную сигарету в кармане рубашки. Дотронулся до неё рукой, убрал руку, прежде чем коп успел сказать хоть слово. Мне надо надеть ему туфли, они соскочили. Забудь об этом, ответил коп, но не стал возражать, когда Джек нагнулся. Невидимый в зеркало, он сначала натянул один мокасин с лопнувшим швом на голую пятку волка, потом быстро достал косяк из кармана и сунул в рот, и частички со странным травяным вкусом высыпались на язык. Джек принялся лихорадочно пережёвывать. Что-то царапнуло ему горло. Он дёрнулся, приложил руку к рту, попытался прокашляться с сомкнутыми губами. Когда горло очистилось, торопливо проглотил влажную вязкую марихуану. Пробежался языком по зубам, собирая остатки. Вас ждёт несколько сюрпризов, предупредил коп. Вашу душу озарит солнечный свет. Солнечный свет озарит мою душу? спросил Джек, думая, что коп всё-таки увидел, как он засовывает косяк в рот а на руках появятся мозоли», — добавил коп и радостно улыбнулся виноватый в физиономии Джека в зеркале заднего вида. Муниципалитет Каюги являл собой лабиринт темных коридоров и узких лестниц, которые неожиданно приводили в такие же узкие комнаты. Вода журчала и булькала в трубах. «Позвольте мне вам кое-что объяснить», — полисмен ввел их последней лестнице по правую руку. «Вы не арестованы, ясно? Вас задержали для допроса. Я не хочу слышать этой мути насчёт одного телефонного звонка. Вы в подвешенном состоянии, пока не скажете нам, кто вы такие и куда направляетесь, продолжал коп. Слышите меня? В подвешенном состоянии нигде. Сейчас мы пойдём к судье Фертчайлду. Он мировой судья. И если вы не скажете нам правду в том, что за этим последует, винить будете только себя. Наверх, шевелитесь. Когда они поднялись по лестнице, полицеймен открыл дверь. Женщина средних лет в очках в тонкой металлической оправе и чёрном платье оторвалась от пишущей машинки, которая стояла у дальней стены. Ещё двое бродяг, объяснил полисмен. Скажи ему, что мы здесь. Она кивнула, сняла трубку с телефонного аппарата, произнесла несколько слов. Можете войти, сказал секретарь, и её взгляд вновь прошёлся по Волку и Джеку. Коп повёл их через приёмную и открыл дверь в большую комнату. Вдоль одной длинной стены стояли стеллажи с канникуми. Второй украшали дипломы в рамках, фотографии и сертификаты. Окна напротив двери были закрыты жалюзи. Высокий худощавый мужчина в тёмном костюме, белой мятой рубашке и узком галстуке с невнятным рисунком поднялся из-за поцарапанного шестифутового стола. Лицо судьи покрывали морщины, и он красил волосы. В воздухе висел застарелый запах табачного дыма. «Так кто к нам сегодня пожаловал, Фрэнки?» Голос у мужчины оказался на удивление глубоким, прям-таки театральным. «Подростки, которых я подобрал на Фрэнч Ликс Роуд, неподалеку от дома Томпсона». Морщины судей Ферл Чайлда сложились в улыбку. Он посмотрел на Джека. «У тебя есть какие-нибудь документы, удостоверяющие личность, сынок?» «Нет, сэр», — ответил Джек. «Ты сказал патрульному Уильямсу всю правду? Он так не думает, иначе вы бы здесь не оказались». «Да, сэр», — ответил Джек тогда расскажи мне свою историю». Судья обошел стол, потревожив плоские слои дыма, висевшие над головой, и полуприсел, полуприслонился к ближайшему от Джека углу стола. Прищурившись, закурил. Сквозь сигаретный дым Джек видел бледные, оценивающие глаза судьи и знал, что милосердия в них нет. Еще один ловчий кувшин. Он глубоко вдохнул. «Меня зовут Джек Паркер. Это мой кузен. Его называют Джек. Джек-волк. Но его настоящее имя Филипп. Он оставался с нами в Дейлвиле, потому что его отец умер, а мать заболел. Я просто отвожу его в Спрингфилд. Слабоумный, да? соображает медленно. Джек глянул на Волка. Его друг всё ещё не пришёл в себя после удара дубинкой. Как зовут твою мать? спросил судья Волка. Волк не отреагировал. Он стоял с закрытыми глазами, засунув руки в карманы. Её зовут Элин, ответил Джек. Элин Вое. Судья соскользнул со стола и медленно подошёл к Джеку. Ты не пил, сынок? Что-то тебя покачивает. Нет. Остановившись в футе от мальчик, судья наклонился к нему. Выхни. Джек открыл рот и выдохнул. Нет, спиртным не пахнет. Фэрл Чайлд выпрямился. Но это единственный раз, когда ты сказал правду, верно? Ты пытаешься обвести меня вокруг пальца, сынок. Я виноват в том, что мы ехали на попутках, ответил Джек, осознавая, что говорить нужно крайне осмотрительно, и не только потому, что от его слов зависела их с Волком свобода. У него возникли проблемы с произношением. Все вдруг необычайно замедлилось. Как и в сарае, секунды сползали с метронома. На самом деле мы даже и не ехали на попутках, потому что волк, Джек, то есть, не может сидеть в кабине. Больше мы этого делать не будем. Мы не сделали ничего плохого, сэр, и это чистая правда. «Ты не понимаешь, сынок», — задумчивые глаза судьи вновь блеснули. «Да он от этого тащится», — сообразил Джек. Судья медленно двинулся обратно. Дело не в попутках. Вы двое мальчишек на дороге сами по себе, идиоты, неизвестно откуда, неизвестно куда. Можно сказать, напрашиваетесь на неприятности. Его голос напоминал тёмный мёд. В нашем округе есть, как нам представляется, самое необычное заведение, одобренное правительством штата и субсидируемое штатом, между прочим, созданное, чтобы помочь таким мальчишкам, как вы. Оно называется Библейский дом у Чезарного карднера для сбившихся с пути мальчиков. «То, что делает мистер Гардинер для мальчишек, попавших в беду, сравнимо с чудом. Мы отправляли туда тех, кого, казалось бы, невозможно исправить. Но очень скоро его стараниями эти мальчишки на коленях молили Иисуса о прощении. И разве это не чудо?» Джек сглотнул слюну. Во рту у него пересохло даже сильнее, чем когда он сидел в сарае. «Видите ли, сэр, нам надо побыстрее добраться до Спрингфилда. Все будут волноваться». «Я в этом очень сомневаюсь», — судья улыбнулся всеми морщинами. Но вот что я тебе скажу. Как только вы оба отправитесь в лучезарный дом, я позвоню в Спрингфилд и постараюсь найти номер Эт. Элен Волк, так или Элен Воин? Воин, ответил Джек, и его лицо залила краска, как при высокой температуре. Да, кивнул судья. Волк качал плечами, моргнул, потом положил руку на плечо Джека. "Приходишь в себя, сынок?" спросил судья. "Сможешь сказать, сколько тебе лет?" Волк вновь моргнул и посмотрел на Джека. 16. Ответил Джек: "А тебе? 12". "Ох, я думал ты на пару лет старше. Ещё одна причина для того, чтобы тебя казали помощь, прежде чем ты попадёшь в серьёзную беду, правда, Фрэнки?" "Аминь", ответил полицеймен. "Вы, мальчики, вернётесь сюда через месяц", огласил своё решение судья. "Тогда и посмотрим, не улучшилось ли у вас память. Почему у тебя такие красные глаза? Они не в своей тарелке", ответил Джек, и полицеймен залаял. Лишь секунды позже Джек понял, что это смех. «Уведи их отсюда, Фрэнки!» Судья уже тянулся к телефонному аппарату. «Через 30 дней вы вернетесь со всем другими, можете не сомневаться!» Когда они спускались по ступеням красного здания муниципалитета, Джек спросил Фрэнки Уильямса, зачем судья потребовался их возраст. Коп остановился на нижней ступеньке, повернулся, чтобы пронзить Джека яростным взглядом. «Гардинер принимает мальчишек с 12 лет и отпускает их в 19!» Он ухмыльнулся. Ты хочешь сказать, что никогда не слышал о нем по радио? Он едва ли не единственная наша знаменитость. Я уверен, что о старине лучезарном гардинере знают даже в Дельвеле. Зубы полицейского были маленькие, бесцветные и неровные. Три. Двадцать минут спустя они вновь ехали по сельской местности. Волк залез на задние сиденья патрульного автомобиля практически без возражений. Фрэнки Уильямс отцепил дубинку и спросил. Хочешь еще, гребаный урод? Как знать, может у тебя ума прибавиться. Волк задрожал, сморщился, но последовал за Джеком в кабину. Тут же зажал рукой нос и принялся дышать ртом. "Мы оттуда удерём, волк", прошептал Джек ему на ухо. "Пару дней не больше, и мы поймём, как это сделать. Не болтать", донеслось с переднего сиденья. Джек ощущал непонятную расслабленность. Он точно знал, что они найдут способ удрать. Держа волка за руку, он откинулся на спинку заднего сиденья и наблюдал, как мимо проплывают поля. "Вот он", подал голос Фрэнки Уильямс. «Ваш будущий дом». Джек увидел две сходящиеся кирпичные стены, всё реалистично выросшие среди полей. Высокие, полностью скрывающие всё, что за ними находится. Более того, по стенам вокруг лучезарного дома тянулись три ряда колючей проволоки, а цемент поверху был утыкан битым стеклом. Теперь автомобиль ехал среди убранных полей с изгородями из чередующихся нитей колючей и обычной проволоки. «У них тут шестьдесят акров», — пояснил Уильямс. И везде или стены, или изгородь. Можете мне поверить, мальчишки сделали это сами. Широкие железные ворота вели на территорию дома. Едва патрульный автомобиль свернул на подъездную дорожку, они распахнулись, подчиняясь какому-то электронному сигналу. Телевизионная камера продолжил объяснять коп. Они ждут двух свежих рыбок. Джек наклонился вперёд, прижался лицом к окну. Мальчишки в джинсовых куртках работали на полях с обеих сторон, что-то рыли вскапывали, катили тачки. «Вы двое засранцев только что заработали мне двадцать баксов», добавил Уильямс, «плюс еще двадцать судье Ферл Чайльду». «Разве не здорово?»